Всё время, что я находился вдали от Жилберты, я чувствовал потребность видеть её, потому что, неустанно пытаясь представить себе её образ, я в заключении утрачивал способность вызывать его и не знал в точности, к чему относится моя любовь. Кроме того, она никогда ещё не сказала мне, что любит меня. Как раз напротив, она часто заявляла, что у неё есть друзья, которых она предпочитает мне. И что я только хороший товарищ, с которым она всегда охотно играла, несмотря на мою рассеянность, недостаточное внимание к игре. Более того, часто она совершенно явственно выражала холодность ко мне, и эта холодность могла бы поколебать мою веру в то, что я являюсь для неё существом отличным от прочих, если бы источником моей веры Была любовь Жерберта ко мне, а не как это было в действительности, моя любовь к ней, что значительно укрепляла эту веру, так как делала её всецело зависимой от способа, каким я обязан был в силу внутренней необходимости думать о Жерберте. Но и сам я ещё не объявил ей о буревавших меня чувствах. Правда, все страницы моих тетрадей были несчётное число раз покрыты её именем и её адресом, но при виде этих письмен, которые я сколько угодно мог чертить, не мало не побуждая её по этой причине думать обо мне, которые отводили ей столько места вокруг меня, не мало не приближая её к моей жизни, я наполнялся унынием, потому что они говорили мне не о Жельберте,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 Конечно, различные основания, побуждавшие меня столь нетерпеливо искать встречи с нею, показались бы менее повелительными человеку взрослому. С годами, приобретя большую опытность в искусстве наслаждения, мы довольствуемся грёзами о женщине, как я грезил о Жельберте, не сколько не тревожа себя желанием узнать, соответствуют ли наши грёзы действительности. Довольствуемся наслаждением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 то я не только лишил бы себя радости, о которой так страстно мечтал, но произвольно состряпал бы искусственную любовь, лишенную всякой цены и не находившуюся ни в какой связи с истиной, по чьим таинственным и предустановленным путям я отказывался бы таким образом следовать. Но когда я приходил на Елисейские поля, и получал возможность сопоставить свою любовь с её живой, независимой от меня причиной, чтобы подвергнуть её необходимым исправлениям, как только я оказывался в присутствии той же Эльберты Сван, на лице зрения которой я так рассчитывал с целью оживить образы, которых утомлённая моя память не способна была больше вызвать, той же Эльберты Сван, с которой я играл вчера, который только что поклонился и которую узнал, руководимый слепым инстинктом, вроде того, что во время ходьбы заносит одну нашу ногу перед другой, прежде чем мы успеваем обдумать наши движения, тотчас выходило так, точно она и девочка, являвшаяся предметом моих грёз, были двумя разными существами.